Лицо незнакомца было очень бледное и встревоженное. Это было лицо сильно взволнованного человека. Нашли чье-нибудь тело? Или никак не могут найти? Что случилось? Я заблудился. Заблудились. Я... Я здесь чужой. И, и не знаю дороги. Я... Мне надо разыскать дом, где находится то, что здесь описано. Возможно, я его опознаю. Ах, объявление! Вот этот джентльмен, мистер Лайтвуд, прибыл по тому же делу. Мистер Лайтвуд? Наступило молчание. Мортимер и незнакомец смотрели друг на друга. Ни один из них не знал другого в лицо. Мортимер с присущим ему непринужденным и самоуверенным видом первым нарушил неловкое молчание Кажется, сэр, вы сделали мне честь, упомянув мое имя Я только повторил его за этим человеком Вы сказали, что не знаете Лондона Совсем не знаю Вы ищете некоего мистера Гармана? Нет Тогда, я, кажется, могу вас уверить, что вы напрасно себя утруждаете и не найдете того, что опасаетесь найти. Не хотите ли пройти вместе с нами? Несколько поворотов по грязным переулкам, словно выброшенным на берег последним дурно пахнущим приливом, привели их к яркому фонарю ворот полицейского участка. Дежурный инспектор с пером и линейкой в руках заполнял какие-то книги так спокойно и прилежно, словно это было в монастырской келье на вершине горы. И никакая пьяная фурия не билась с воплями в дверь камеры где-то в глубине здания за самой его спиной. Негодяй! Я тебе печенку выторопаю! Открой! С тем же самым видом отшельника, погруженного в благочестивые размышления, он оторвался от своих книг и слегка кивнул а, окинув его недоверчивым взглядом и дал понять мистеру Лайтвуду, что он сию минуту им займется, после чего он очень аккуратно и методически закончил свою работу. Так спокойно, словно он расписывал «требник». ничем не выказывая, что его сколько-нибудь беспокоит соседство женщины, которая еще яростнее билась в дверь, с воплями покушаясь на чью-то печенку. Наконец инспектор достал ключи и отпер прохладный грот в конце двора, и все вошли, но очень скоро вышли оттуда. Причем молчали все, кроме Юджина. «Немногим хуже вашей подруги детства, леди Типпинс». Инспектор, вернувшись в свою чисто выбеленную монастырскую келью, куда с прежней силой доносились вопли о печенке, подобно отцу-настоятелю, занялся подведением итогов.